Майк немного замешкался. Он никак не мог взять в толк, как можно забрать с собой прозрачную материю, которая еще и норовила растечься наподобие желе при нагреве. На помощь ему пришла Шарлин. Она высыпала все содержимое своей сумочки на диван и протянула ее Майку. «Спасибо», — ответил тот. В этот момент корабль тряхнула так сильно, что стало ясно, Защитное поле не справилось совсем. «Быстрее!» — умолял Галилео. На этот раз его послушались, и спустя считанные минуты все были на борту шлюпки. Лишь в самом конце возникла заминка, так как Энджи осталась снаружи, на палубе корабля. «А ты?» — коротко спросила Шарлин. «Галилео мой дом, тут мой муж, и я останусь с ним до конца». Мы можем перекачать сознание Макса, сказал Дэн. Никому нет нужды гибнуть. Теперь я капитан Галилео, ответил на это Макс. И по древней традиции я останусь со своим кораблем до конца. А я жена капитана, улыбнулась Энджи. Прощайте. Шлюпка отделилась от корабля через мгновение после того, как задраили шлюз она тут же взяла курс на электро. Галилео за их спинами с неимоверной легкостью, которую нельзя было заподозрить у многокилометрового корабля, развернулся и двинулся обратным курсом. «Что ты задумал?» — спросил его Дэн по рации. «Знаете, я не собираюсь уходить в мир иной с пустыми руками». На корме лайнера темнели огромные пробоины, в некоторых местах были видны потеки жидкого пламени из-за разъедающего структуру вещества. Я прихвачу с собой как можно больше врагов. Следующие несколько минут стали поистине удивительным зрелищем. Словно опытный лыжник, Галилео разминулся с летящими ему в лоб ракетами. Оказывается, он владел не только легкостью полета, но и настоящей грацией. Лишь пара направленных в него снарядов нашла свою цель. Остальным же пришлось развернуться и снова преследовать ее. Причем в процессе маневра они потеряли достигнутое ранее преимущество. Им снова нужно было догонять. Войдя в атмосферу Джоунса, Галилео полыхнул оранжевым по всей площади, да так ярко, что людям, наблюдающим за ним на экране, пришлось прикрыть глаза руками. Это загорелись уже подорванные отсеки, да и обшивка, лишенная защитного поля, не выдержала трения. «За жизнь и свободу!» раздалось из рации за секунду до того, как массивный корабль протаранил планету. Яркость взрыва была гораздо сильнее всего прочего и проникала даже сквозь закрытые ладонями глаза. Но и она показалась всего лишь пламенем от зажженной щепки, когда ракеты, гнавшиеся за Галилео, последовали за ним, и разорвали блуждающую планету Джоунс на мелкие кусочки. Раскаленная порода вырывалась в окружающий вакуум и тут же застывала. Взрыв вещества в оставшейся ненадолго атмосфере буквально ослеплял. Даже у Дэна несколько визуальных датчиков вышли из строя. Прощайте, друзья. Сказал Арнольд, когда смог открыть глаза. Майк ничего не говорил. По его щекам стекали две слезинки. Он до сих пор не мог поверить в произошедшее. Зип и Дип держались за руки. Они искренне считали, что попали на страницы диковинной книги. «Что мы наделали?» – прошептала Шарлин. «Мы оставили людей без корабля, без планеты» и без надежды на спасение.